В порту Лас-Пальмас Аутспенквин делал единственную остановку на пути из Саутенптона в Кейптаун. В то утро Андра встала очень рано. Приятный погожий день уже начался. Над островом поднимался бледно-золотой туман. Виднелся живописный порт, богатая зелень пальм, прозрачная голубизна воды. Душа ее переполнила с удивительной радостью. Андра впервые видела субтропики, появилось ощущение близости к Тревору и своему будущему дому. Вскоре она привыкнет к жаре, к ярким краскам и необычной красоте Южной Африки. Конечно, сейчас в Кейптауне зима и не так жарко, как в Лас-Пальмасе. Тревор рассказывал, что зимними ночами дома приходится отапливать, а в горах – Бывает очень холодно. Андра вышла на палубу. Она фотографировала местных жителей на маленьких лодках, сновавших под самым бортом океанского лайнера. Неожиданно на палубе появился долговязый юноша, надоедливо преследовавший кинозвезду. Андра терпеть его не могла. Поискав, куда бы от него скрыться... Она заметила одну единственную лазейку — лестницу с медными перилами, над которой висел знак «Вход запрещен». Поняв, что очутилась на мостике, Андра повернулась, чтобы спуститься вниз, но между ней и ярким солнцем появился человек в белой форме. Это был первый помощник капитана. Глаза его смотрели холодно и строго. «Доброе утро, мисс Ли!» «Извините, но пассажирам не разрешено находиться здесь». «А что, капитан Стивенс, закует меня в цепи, если я не уйду?» «Не думаю, что он будет столь неучтив по отношению к мисс Ли, но непременно проводит вниз». Тоже должен сделать и я», — сухо произнес Фрей. «Почему-то Андра почувствовала себя задетой». «Не стоит беспокоиться, капитан Роуленд, Я сама спущусь. Мне пришлось подняться отсюда, скрываясь. О, это интересно. От одного из ваших поклонников. Не нужно упрекать актрису в том, что у нее есть поклонники. К тому же я предпочитаю быть обыкновенной мисс Ли, в будущем миссис Гудвин». «Извините», — сказал Фри, — «мне трудно представить» что вы превратились в обычную кейптаунскую домохозяйку. Это вам как-то не подходит. А могу я спросить, что мне подходит? Фрей уже откровенно рассматривал ее. Он не собирался об этом говорить, но она казалась ему обворожительной. А ведь рано утром большинство женщин выглядит не лучшим образом. Трехдневный отдых на море уже сотворил чудо. Глаза Андры сияли, кожа приобрела золотистый оттенок. Девушка загорала и купалась каждый день. Фрей часто любовался ее великолепным молодым телом в ярко-голубом бикини. Андра казалась ему бледно-золотой статуей. Густые вьющиеся волосы были завязаны голубой ленточкой, и эта прическа делала ее похожей на подростка. Она действительно расцвела, и, кроме того, в ней уже не чувствовалось той нервозности, которая была так заметна в первый вечер. Узкие голубые джинсы и хлопчато-бумажная майка очень шли ей. Вы ассоциируетесь для меня с фотографией, которую печатали во всех газетах. Там вы танцуете в Венеции, на мраморном полу дворца, в широком платье, цветок в волосах. «Потрясающе!» «А, это...» — проговорила она с иронией. «Я не такая. Это идея моего продюсера. Он считал, что такой меня хочет видеть публика. Я тоже принадлежу к обожающей вас публике». Эта фраза разозлила ее. Андра теперь лучше знала первого помощника капитана, и ей не нравилось, когда он льстил. «Вы самый неискренний человек» которого я встречала», — воскликнула она. «Я не верю ни единому сказанному вами слову». «Да неужели?» — в его голосе звучала насмешка, а голубые глаза смеялись. «Какая репутация! Вы меня огорчаете! Вам не следует огорчаться по поводу того, что говорю я. Леди Боливер...» «Мисс Опендорф и все очаровательные девушки на корабле считают, что вы божий подарок женщинам, самый популярный человек. Теперь я понимаю, почему была придумана эта должность по работе с пассажирами. Она создана специально для вас». На мгновение Фрей вышел из себя. Он привык к восхищению слабого пола и редко встречался с такой иронией. То, что сказала Андра, задело его за живое. Отлично. Тогда мы должны понимать друг друга. Мы популярные люди, хотя и не по своей воле. К ней вернулось хорошее настроение, и она была готова к пикировке. О, капитан Роуланд, думаю, ваша воля не слишком сопротивлялась. Вы просто купаетесь в обожании. Фрей вспыхнул на мгновение даже потеряв чувство юмора. Вы не очень-то наблюдательны. Придется одолжить вам какую-нибудь книгу по психологии. Да? Окажите любезность. Это превосходно, если к моменту прибытия в Кейптаун я смогу поставить вам диагноз как профессиональный психиатр. Резкие слова едва не сорвались с его губ. Сняв фуражку, Фрей вытер пот со лба и надела ее снова. Андра видела, что разозлила его, но ее это ничуть не волновало. С первой минуты знакомства Фрей действовал на нее как-то странно. Будучи натурой чувствительной, девушка болезненно реагировала на все его уколы. Она понимала, что все его комплименты и знаки внимания ничего не значат, что по какой-то неизвестной причине он презирает ее, может быть, даже больше, чем других женщин. Андра заметила, как искренне и тепло Роуленд обращается с пожилой, искалеченной артритом-пассажиркой, помогая ей добраться до шезлонга и, всегда провожая к столу, Так же мягок и внимателен он был с малышами, чья больная мать не выходила из каюты. Дети чувствовали себя одиноко и нуждались в поддержке. Фрей всячески заботился о них, но почему же он постоянно нарушает покой в ее душе? Встречаясь в основном за столом, они о многом беседовали. Какие-то темы были интересны обоим. Его удивляла любовь девушки к классической музыке. Кроме того, как стало известно из этих разговоров, в коллекции Андры было много пластинок, которые нравились ему. — А ваш будущий муж любит музыку? — спросил он однажды. Она была вынуждена сказать ему, что Тревор к музыке равнодушен. Фрей заметил. — О, это ваша большая ошибка. — Пошлите ему телеграмму что вы разрываете дипломатические отношения, серьезно относящиеся к музыке люди не должны вступать в брак с теми, кто ее не любит. Могу ли я спросить, вы были когда-нибудь женаты и поэтому считаете себя специалистом? Он рассмеялся. Все мои жены обожают трех «Б», которые являются моими богами. Бетховена, Баха и Бранса. Бранс! «Как она любила Бранса!» Внезапно Андра спросила, есть ли у него запись ее любимого бранденбургского концерта. Он ответил утвердительно и пригласил послушать пластинку в его каюте. Но Андра так и не воспользовалась этим приглашением. Однажды, болтая с Боцманом Уилсоном, она узнала, что Фрей — один из лучших офицеров во всей компании, — не женат и сливет убежденным холостяком. «За кажущимся легкомыслием скрывается настоящая искренность, доброе и щедрое сердце, мисс ли", добавил Уилсон. Андра задумалась, удастся ли ей разрушить приторное очарование и чрезмерную вежливость помощника капитана. Ясным вечером, незадолго до прибытия в лас Пальмас, Пассажиры танцевали на палубе под луной. Андра сидела рядом с бородатым капитаном Стивенсом, когда Фрей пригласил ее танцевать. Она понимала, что он оставил ее напоследок. Почувствовав какое-то странное волнение, ухватила за руку капитана Стивенса. «Я лучше поболтаю с капитаном. Благодарю вас!» Капитан подмигнул своему помощнику. «У меня голова пойдет кругом, если я продолжу беседу с Мисли. Если хочешь потанцевать, Фрей, конечно!» – вставил Фрей. Андра не могла не признать, что он отличный танцор. Оркестр играл ча-ча-ча, танец, который Андра обожала. У Тревора он никогда не получался. Девушка почувствовала, что сливший с Фреем движется». По какому-то внутреннему ритму они не разговаривали ни во время танца, ни после. Андра боялась заглянуть в глаза Фрея. Она опасалась, что он все испортит какой-нибудь язвительной остротой. Казалось, он понял ее чувства и думал только о танце. Но музыка кончилась. Глубоко вздохнув, Андра только покачала головой в ответ на приглашение Фрея потанцевать еще и ушла вниз. В ту ночь... Она не заснула.